Глава шестнадцатая. Даркан. Альфа-Оборотней. Мы боролись из последних сил, но нас теснили Армия эльфов обладала магией. Я видел, как мои лучшие воины погибают. Разя направо и налево, я постепенно двигался вперед. Увидев Энриэля, кинулся к нему. Мы столкнулись в бою. Каждый нанес другому несмертельные раны. Я решил обмануть эльфа и попробовать поразить его в сердце. Сделал обманное движение, и эльф повелся. Он развернулся, чтобы дать отпор. Я вывернулся и был готов нанести нужный удар. Как вдруг все замедлилось. Было ощущение, что мы попали в кисель. Воздух сгустился. Стало тихо, как в склепе. Все застыло. Вокруг разлилось белое сияние. В небе возникло необыкновенное чудо. К нам спускался необыкновенной красоты ангел. Его белоснежные крылья распахнулись, глаза метали молнии. Я узнал в ангеле Ингу, свою истинную пару. Прекрасное создание закричало, и ее голос сотряс округу. «Остановитесь! Прекратите бойню! Энриэль и Даркан, остановите своих воинов! Достаточно смертей!» Разве не является вашей целью освободить земли арвии от проклятия? Неужели ваша гибель оправдает конец всего?» Марьева исчезла. Все опустили оружие. Инга спустилась с небес, и ее крылья пропали. Она убедила нас закончить войну и сесть за переговоры. Ей открылось знание о пророчестве. Инга велела распустить войска и втроем заняться спасением мира. Я давно предлагал такое Энриэлю, но тот не откликался. Теперь его убедила девушка. Мы кинулись к Инге, чтобы обнять ее. Мой и эльфа взгляды встретились и зажглись ненавистью. Но Инга положила на наши плечи руки и приблизила нас к себе с двух сторон. «Перестаньте! Пришло время для истины!» – произнесла она. «Надо примирить свои расы. Или погибнут все!» Я полностью был согласен. Эльф также проникся ее словами. Он стал здраво мыслить, согласился на переговоры. «Ребята, давайте жить дружно», — сказала Инга, обнимая обоих. Я подал руку Энриэлю. «Ради нашей любимой. Думаю, стоит забыть вражду», — произнес я. Энриэль нехотя пожал руку. Отправив наши войска по домам, мы поставили большую походную палатку. Разложив на раскладном столике пайки и немного перекусив, мы приготовились слушать Ингу. «Будем расшифровывать пророчество по строчкам», — сказала любимая. «Итак, оно гласит, вначале разных два должны сойти с небесной единицей, убрав рожду. Это просто теперь два разных?» Это ваши расы, и вы двое, оборотни и эльфы. А небесная единица ты, понял я. Ты появилась в небе и остановила вражду. Верно, кивнула девушка. Давайте дальше. Затем уж три идите на восток. Понятно. Мы втроем должны идти на восток, внимал эльф. Ага, подтвердила Инга. Потом я тоже знаю ответ. Во сне видела. На стыке черного упрётесь в белизну. Я летала над черными землями и увидела белую гору. Надо найти ее. А дальше-то что? Поинтересовался я. Дальше так. Пять уровней. Пройти любовь поможет. Видимо, нас ждут пять испытаний, которые мы сможем преодолеть только с любовью в сердцах. Она посмотрела на нас. И это самое сложное. Вы должны переступить многолетнюю вражду. Я и эльф переглянулись. Я готов. Ради Арви и любви Инги забыть о вражде, произнес я. Я тоже забуду о ненависти. Ради твоей любви, моя ангел. Присоединился Энриэль. Тогда нам стоит поскорее собраться в путь, обрадовалась нашему решению Инга. Но ведь пророчество еще не закончено. Там есть еще строки, указал я. Дальше я пока не смогла расшифровать призналась девушка, но почему то уверена что все станет известно совсем скоро согласен произнес эльф он подошел к инге и обнял ее моя истинная прижалась к его груди меня пронзила страшная ревность я постарался не обострять отношения, а просто подошел с другой стороны и взяв ручку инги прижал к своим губам стал покрывать поцелуями. Каждый ее пальчик. «Мальчики!» — вспыхнула моя девушка. «Я вас очень люблю, но надо скорее снять проклятие». Мое сердце дрогнуло. Она любит нас обоих. Это удручало. Смириться с таким было сложно. Я решил по пути попытаться убедить ее выбрать меня. Да и мало ли, что может случиться по дороге. Нам надо больше взять еды и питья» по-деловому сказала Инга. Она вывернулась из объятий эльфа и вырвала у меня свою руку. «Я займусь обмундированием и снаряжением, а оборотень пусть принесет еду и воду», распорядился Энриль. Я кивнул. «Действительно, волку проще найти пропитание. Мы ушли готовить все к походу, а Инга осталась в палатке ждать. Выход мы запланировали на утро». Я надеялся прийти раньше Энриэля и овладеть моей девочкой. Я безумно соскучился по ее сладкому телу.